Глава 62 Про модельную внешность и поверженное эго На первой лекции, когда все знакомятся Очень красивая девушка, почти незаметным еще животиком, сказала Я Виктория, Вика. Меня к вам прислал психотерапевт. Говорит, что во мне совсем мало женского природного, и нужно попробовать найти это в себе. У вас на курсах. Вся аудитория, остальные десятка-полтора беременных с партнерами, явно старалась скрыть удивление. Женщина была невероятно прекрасна. Замечательная фигура, роскошные черные волосы, блестящим потоком, падающие на хрупкие плечи, кукольное личико с огромными глазами и голливудской улыбкой. Каждый квадратный сантиметр ее молодого. звенящего здоровьем и сексапильностью тела, ухожен, отполирован и абсолютно идеален. Эту девушку можно тут же, без подготовки и наведения лоска, снимать для рекламных плакатов любой тематики. Мало женского? Я со своим акушерским взглядом, пожалуй, придралась бы только к некоторому состоянию натянутой струны, но остальное решительно великолепно. Безупречная красавица Вика продолжила. «Неловко признаваться, но совсем не могу думать о ребенке. Самым важным сейчас, мне кажется, не превратиться в жирную свинью. Вообще ничего не позволяю себе после шести вечера, ем без всяких скидок на беременность, как обычно, то есть очень мало. Я модель и боюсь потерять работу». Далее девушка озвучила самые обычные для любой женщины опасения. Страх боли, порваться в родах, сделать в них что-то не то и тому подобное. Курс она слушала крайне внимательно. Было видно, что вся информация ей очень нужна и важна. Хотя до родов оставалось еще как до Луны. Шла всего лишь двадцатая неделя. Поэтому речь о сопровождении не заходила. Прошло еще несколько потоков. Через три месяца поражаюсь. В новой группе снова вижу Вику. Такая же тонкая и прекрасная, только животик заметно подрос. Опять оплатила курс и собирается слушать заново. Зачем? Неужели не будет скучно одно и то же по второму кругу? Инна, я поняла. Внутренней женственности, о которой вы говорите и которая так нужна в родах, во мне вообще нет. Я хочу этим от вас пропитаться, наполниться. В первый раз успела только умом осознать, а теперь хочу, чтобы все в меня проросло. Конечно, такие слова очень тронули. был еще один весьма деликатный момент. Вика рассказала мне, что рожает от женатого мужчины, который из семьи уходить не собирается, но любовницу с ребенком обещает всячески поддерживать. Все женское во мне, разумеется, дрогнуло и немедля прониклось особенным желанием поучаствовать и помочь. Вика прослушала курс еще раз и хотела рожать исключительно со мной. Мир естественного акушерства находился в ту пору в самом расцвете. Море контрактов, все акушерки постоянно загружены. Нужно было выбирать основную, к ней заменную, а на случай, если и та, и другая окажутся на родах, еще и третью, резервную. Когда Вику на заключении договора о сопровождении попросили назвать фамилии выбранных акушерок, прозвучал насмешивший всех менеджеров отдела ответ «Мишукова, Мишукова и Мишукова». Я, понимая ее привязанность и фанатичную нацеленность рожать только со мной, тоже, конечно, хотела попасть на ее роды, а не оказаться случайно заменной у какой-нибудь другой девочки. И все у нас получилось. Однажды ночью я услышала в трубке беспокойный голос Вики. Началось. С грустью отметив ее встревоженность. Всегда хочется успокоить и расслабить женщину настолько, чтобы она вплыла в свои роды, как из сна. словно в его продолжение, чтобы трансовое состояние плавно перешло в роды. Договорились, что я приеду к ней, и мы постараемся максимально побыть дома, благо роддом в десяти минутах. Как выглядит акушерка, сорвавшаяся на роды ночью или ранним утром? Ну, умылась, если повезет душ, в лучшем случае быстрый макияж. Одежда, которая не мнется, когда сбросишь ее в шкафчик раздевалки роддома. Обычно некогда не складывать, не развешивать. Хорошо, если успеешь помыть и высушить волосы, но чаще нет. Я успела, а дверь мне открыла ослепительная восточная красавица из гарема блистательного шаха в ожидании своего господина, обещавшего ей визит. Высокая прическа в виде кружевной башни с накладными волосами поняла уже в родах. Долго гладила ее поясницу и разглядывала затылок с прятками. Возможно, сделанные накануне для какого-нибудь светского раута. Праздничный макияж, блестящие голубые тени, накладные ресницы, яркие губы. Впрочем, Вика и так всегда выглядела безупречно, но сейчас впечатлила еще и сногсшибательным костюмом. Комплект из бирюзового бархатного топика с игривыми рюшами и такими же микрошортами, плотно облегавшими идеальную ореховую попу, от которой струились длинные, идеально стройные ноги. С идеальной осанкой, держась за дверь, прекрасная дева трагически прошептала. Боли нереальные. «Это провал», — подумал Штирлиц. Но делать нечего. Разделась, миновали коридор. Вика сказала, что в соседней комнате ее родители, которые очень волнуются, ведем себя тихо. Комната Вики поразила стенами в пласт. Комната Вики поразила стенами в сплошную заклеенными рекламными портретами, модельные проекты, белье, одежда, техника. Из каждого смотрела красавица хозяйка, в точности как героиня Ирины Салтыковой в Культовом брате Два. Окинув меня критическим взором, Вика заявила, что так не пойдет. Видимо, я не соответствовала ее представлениям о прекрасном. И выдала мне эротично короткий шелковый халатик с кружевами. Я полюбовалась на себя в зеркало. Взъерошенная, без макияжа, зато в каком прикиде. И ножки ничего. С Викинами, конечно, не сравнить, но в целом очень даже. Налюбовавшись на акушерку в непривычно соблазнительном образе, я приступила к своим непосредственным обязанностям. Схватки раз в пять минут, шейка пока пропускает только два пальца, рожница между схватками жалуется и ноет. Нет, конечно, я понимала, что будет больно, но не так же. В перерывах не отдыхает, а продолжает страдать их ныкать. Что ж, идем проверенным путем. Клизма, ванна. Первая явно доставила ей чисто эстетические страдания. В ванне же, где Вика грелась часа два, вроде что-то начало понемногу раскрываться. Правда, роженица периодически отвлекалась, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Потом в ванной стало совсем душно, Вика вылезла из воды и сразу же принялась втискиваться обратно в тугой лифчик, оказавшийся под топиком. «Не надо ничего надевать, просто завернись в полотенце». «Нет, девять месяцев его не снимала, даже спала в нем. Я должна сохранить грудь, это мой рабочий инструмент». И прямо на влажное тело в идущих схватках натянула на себя всю амуницию. И лифчик, и топик, и шортики. Посмотрела в зеркало, поправила прическу, проверила осанку. Снова переместились в ее чудо-комнату. А дальше все как обычно – Роды, как правило, дело довольно нудное, далеко не такое экстремальное, как многим кажется со стороны. Схватки и перерывы, перерывы и схватки. Вика по-прежнему схватку не принимала, а терпела. В перерывах же страдала и жаловалась. Я гладила ее восхитительную спину, массировала крестец, уговаривала отдаться потоку родовой энергии, расслабиться. Но шейка так и оставалась плотной, Раскрытие не продвигалось дальше четырех сантиметров. А еще я Вику осуждала, хотя и немного стыдно в этом признаваться. Будто я расколола большой красивый орех, оказавшийся пустым. Надо же, думала я, столько слушала про истинную женственность, головой все вроде осознает, такая офигенно красивая, а так ничего и не поняла про рождение человека. Комната, просто наполнена любовью к себе. И фото, и наряды, и макияж, а главное проживание схватки, все про себя. И вот глажу я вся такая умная, профессиональная и по-шекспировски разочарованная узкую нежную спину. И вдруг вспоминаю, как на обучающих лекциях один классный остеопат говорил «Уберите себя, когда прислушиваетесь к пациенту, Если вы ровны и спокойны, как зеркальная гладь тихого горного озера, то любой брошенный в вас маленький камушек вызовет круги, по которым сразу начнете что-то понимать. А если вы сами бушующее море, то какой булыжник туда ни швыряй, ничего не заметить. Стало пробовать убрать себя. А мне это легче дается через ум. Начала размышлять, что же именно я осуждаю. А если бы такой красивой выросла моя дочь, я бы относилась к ней так? А если бы такой красивой была я сама, не носилась ли бы с собственным видом, не лепила бы свои портреты на любую попавшуюся под руку поверхность? Просто думала об этом, гладя шелковую кожу. Исчезала. растворялась, сливалась с происходящим, перестав надеяться, что способна помочь. И что-то произошло. Вика внезапно как-то по-новому вздохнула, низко, будто из живота, вынула из прически хитрую невидимую заколку, и темные волосы невероятно красиво рассыпались по спине, С раздражением стянуло тесное белье, выскользнула из моих рук и загнулось, как кошка, перестала говорить между схватками и задышала, словно в постели с мужчиной. Посмотрела внутри — семь сантиметров и тонкая шейка. Собирались как могли быстро. Мама суетилась. «Что дать из одежды? В чем поедешь? Какой свитерок?» Ничего, почти рычала Вика. Все равно, какие-нибудь штаны, любую куртку. Примчались в роддом с полным открытием и через час родили. Доктор потом сказала мне, знаешь, я была уверена, что и эта девочка приедет в самом начале, а сантиметрах на трех попросит эпидуральную анестезию. Удивили. Эти роды стали победой. прежде всего моей, над собственным эго.